Глава 19. Хорошо известное новое никогда не бывает совсем новым. Эрнст Блох, немецкий философ. Москва, 1990 год. Москва встретила Веру и Антона пасмурной погодой, которая не смогла заглушить их радость от приезда в любимую столицу не испортил настроение и изменившийся не в лучшую сторону внешний вид города. Обилие вывесок и рекламы на английском языке, ряды торговых палаток на улицах и площадях, киоски с алкоголем на каждом углу, металлические решётки на окнах первых этажей, стихийные рынки сделали некогда чистую и уютную Москву похожей на худшие города Латинской Америки. Если бы не кремлёвские башни и станции метро, Широкие проспекты с дорогими иномарками, сходство было бы полным. Неопрятные городские пейзажи поразили Свиблову и Вязина, но внутренне они ощущали себя свободно впервые за несколько лет. Впереди их ждала долгожданная встреча с родными и с теми, кто так кропотливо и тщательно готовил их к работе. Поселили Веру и Антона в той же квартире, где они прожили все годы подготовки. Только теперь она была обставлена импортной мебелью и укомплектована бытовой техникой, пожалуй, даже лучше, чем объект дача, на котором они когда-то привыкали к западным веشيчкам. В первый же вечер приехал врач, который осмотрел Веру и поставил предварительный диагноз нейродерматоз на фоне нервного перенапряжения. Под влиянием положительных эмоций болезнь вскоре прошла и никогда больше не тревожила Свиблову Какими бы ни были сложными обстоятельства её жизни в дальнейшем, адаптироваться к новому положению оказалось непросто. Привычка постоянно проверяться, не оставлять после себя записей, преследовала их постоянно, даже в самых обычных житейских обстоятельствах. Забавным было и то, что первое время Вера и Антон даже не реагировали на свои русские имена, рефлекторно делая вид, что не понимают, о ком идёт речь. Возвращение в Москву ознаменовалось важной встречей, которую разведчики не раз с особой теплотой вспоминали в последующие годы. Прибыв на особо секретную конспиративную квартиру, а местонахождение которой знали немногие, Вера и Антон расположились у окна, ожидая приезда руководителя нелегальной разведки. Именно он поддержал молодых людей, когда Вера возвратилась из сложной поездки в Таллин а потом отправлял их в первую командировку и давал последние напутствия в дорогу. Когда Морозов вошёл в комнату, Вера Едва не кинулась Юрию Ивановичу на шею. Даже всегда уравновешенный Вязин не совладал с собой и порывисто пожал протянутую ему руку. Ну как настроение? С присущей ему простотой в общении спросил Морозов, усаживаясь в кресло перед журнальным столиком, на котором уже стояли три чайные пары и печенье. «Отличное!» — хором ответили молодые люди. «Я прочитал ваши отчеты, молодцы!» — похвалил Морозов. «Жаль проделанной работы, наработанных связей и еще, ведь бежать пришлось», — огорченно сказала Вера. «Во-первых, не бежать, а спасаться». Это разные понятия. Во-вторых, кое-что сделать вам удалось. Вы и сами не можете пока представить, насколько это оказалось важным делом. Любая поставленная и выполненная задача в нелегальной разведке может иметь самые непредсказуемые по своей значимости последствия, твёрдо произнёс Юрий Иванович и на мгновение задумался. Прошедший Великую Отечественную войну организовывавшей большинство значимых операций СВР и лично участвовавшей в них, Морозов имел полное право и на первое, и на второе утверждение. За столом возникла пауза, а затем он продолжил: "Я хотел бы поговорить о вашем будущем. У центра есть к вам предложение продолжить работу, только теперь в Европе. Таким ценным и уже обкатанным сотрудникам бездействовать никак нельзя". Как вы на это смотрите? Молодые люди мечтали услышать такой вопрос. Они догадывались, что рано или поздно он прозвучит, и немедленно, нисколько не сомневаясь и не раздумывая, дали согласие. Вера и Антон после первой командировки чувствовали себя повзрослевшими людьми. Мир вокруг них изменился вместе с ними, но одно осталось непоколебимым желание работать и приносить пользу той земле, на которой они родились и выросли. Ну вот и замечательно, подвёл итог Юрий Иванович, а Вера подхватила. Значит, если перефразировать название фильма вперёд в прошлое, что что? переспросил Морозов. Фильм такой есть американский, Назад в будущее называется, пояснил Антон. Интересное название, но со своим прошлым лучше не встречаться, его можно только вспоминать. Тем более, что прошлое у вас теперь будет другое. Нарабатывать его вы будете в Европе, а там посмотрим. Завтра к вам придёт наш сотрудник, доведёт до вас подробности. Юрий Иванович быстро допил чай и поднялся с места. Молодые люди тоже встали. Морозов поднял руку, посмотрел на часы и добавил: "Мне уже пора". В прихожей Юрий Иванович надел плащ и уже совсем собравшись выходить, неожиданно добавил: "Удачи вам на новом месте, а мы здесь будем отстаивать нашу службу. Времена сейчас, как вы поняли, непростые. Да, чуть не забыл. Послезавтра можете отправиться в отпуск домой, к родным". Юрий Иванович Морозов одна из самых ярких и легендарных личностей в истории СВР. Он был среди тех, кто спасал службу внешней разведки России от развала демократами, пришедшими к власти в стране. Вскоре после отправки Свибловой и Вязиной в следующую командировку, генерал Морозов ушёл в отставку.